Глава 39. Сторона 2. 13 июня, суббота. Жить в полуразрушенной лунной базе на глубине 40 метров и так неуютно, а когда снаружи лежит труп в тройне. Думаю, если бы у нас была гражданская экспедиция, мы бы уже удрали, только ищи. Но армия дело другое, и вся наша пятерка, включая Нестерова Скупченко, спустилась в лунный колодец и потихоньку обживала то, что осталось от былой роскоши. Остались три полноценных сектора – бытовой, исследовательский и жилой. Шлюзы работали, системы жизнеобеспечения, с грехом пополам тоже. Толстый кабель, закинутый наверх, обеспечивал зарядку вездеходов. Реактор базы мы в лице Федора Купченко запустили буквально за час. И уже через два он вышел на расчетную мощность. Поврежденную стенку шахты реактора заделали сразу после инцидента. Так что радиационный фон приближался к лунной норме. А уж в жилом секторе, разделённом на 8 индивидуальных кубриков и защищённом толстым слоем изоляции, вообще почти отсутствовал. Там даже без скафандров можно было находиться. Каждому из нас досталось по небольшой каюте с кроватью, рабочим столом и шкафом для вещей. По негласной договорённости, обиталище найденного инженера никто занимать не стал. И вообще постоянно кто-то один дежурил наверху, в обнимку с пулеметом. Первым делом, как только появился свет, я связался с Ланской и показал ей картинку пропавшего и найденного Бабица. На удивление полковник КГБ отреагировала спокойно, словно заранее это знала. «Тело не трогать, ждите спасателей», – распорядилась она. «Попытайтесь найти контейнер, это маловероятно, но если вдруг отыщете, то вдруг то, зачем вы, товарищ Соболев, на Луну прилетели, именно там. Привлеките Сайкина, остальные пусть своими делами занимаются». «Думаете, Бабец отыскал кристалл и нёс его на базу?» – спросил я. «Такая вероятность есть, правда, очень небольшая. Но, скорее всего, тело нашли американцы и подбросили. Поэтому никакой самодеятельности. Ваше задание остаётся в приоритете. С другими базами и орбитальными станциями держите связь. Ну, а находки ни слова». Судя по тем материалам, которые мне не так давно подсунули, Бабец вполне мог прошляться по Луне эти два года. У француза появилась способность самовосстанавливаться. Почему бы такой же не появиться у другого человека? Предположим, у Бабица проявилась такая же резистентность, как у Соболева, который всякую гадость руками не трогал. А вот Бабиц потрогал. И вляпался, то есть заразился. Потом сбежал, путешествовал по спутнику Земли. По дороге схомячил второго пропавшего, чтобы силы пополнить. И теперь решил с нами поделиться. Но поскольку одичал, зачем шел, забыл. А посылку выронил. Примерно как-то так. Сериалов про живых мертвецов я насмотрелся достаточно. Игровой стаж у меня лет 15 уже. И начинал именно с такой тематики — Dead Space и подобное. Так что в отношении инопланетных зомби чувствовал себя почти экспертом. Естественно, Ланской я всего этого говорить не стал. Тем более, что она отключилась. Не знаю почему, но я решил, что за несколько дней контейнер никуда не убежит, а проблемы с наладкой оборудования куда важнее. Так что к утру пятницы по Москве, когда здесь солнце уже зашло, на базе можно было обитать с относительным комфортом. Свет горел, обеззараживатель во входном шлюзе работал. Кислород исправно насыщал воздух во всех целых секторах. Углекислый газ отделялся катализаторами и запасался для небольшой оранжереи, которая сейчас представляла из себя руины с сублимированными растениями. Эту часть базы разрушила почти полностью. Основной проблемой Луны было почти полное отсутствие углерода, из которого строится вся органика, и им здесь просто так не разбрасывались. К этому времени, несмотря на запрет Ланской, труп аккуратно переместили в сторону. Каждый раз его обходить всем надоело, через тело начали переступать, отпихивать и наконец допихали. Судя по следам, бабец появился из ниоткуда. Платформа была поднята, его следы начинались с края площадки но слой реголита на самом краю почти отсутствовал. «Если он поднялся снизу, то как?» Сайкин уже несколько раз предлагал спуститься вниз. «Взлетел?» — предположил я. «Шутите, Николай Павлович?» «С чего бы? Здесь сила тяготения небольшая. Можно, теоретически, отталкиваясь от стенок колодца, подняться наверх». Майор с сомнением оглядел уходящий вниз тоннель диаметром в 15 метров. «Я попробовал», — сказал он. Со страховкой, конечно. Допрыгнуть-то я могу. Но оттолкнуться так, чтобы потом в полёте извернуться и зацепиться повыше, не получается. Скорее так спуститься можно, а наверху его следов нет. Фёдор, что с вездеходом? Связался я с Купченко. Пробую пченить, Но выходит пока, что придётся менять, Николай Павлович. Тут же ответил спасатель. Сегодня ещё подкручу. Поезжу. Не получится, завтра попытаюсь перевернуть луноход на бок. «Там доступ откроется, но для этого нужно и батарею и все остальное демонтировать». «Приступайте к демонтажу сейчас. Майор Сайкин поможет». Это у него экспериментаторский дух проснулся. Как бы нас всех не заразил. «Виктор Степанович, возглавите перемещение материальных ценностей. Управитесь до завтра». «Шутите, товарищ полковник? Там делов-то на 2-3 часа». Сайкин по уставному отдал честь и полез наверх. Майор Скупченко действительно управились за несколько часов. За это время платформа сделала десяток рейсов, привезя контейнеры с продуктами, медицинскую установку и регенераторы. Все это, в принципе, на базе было, даже еда в складском отделении лежала просроченная. Но в ангаре оставлять ценное имущество я не решился. Американцы, судя по их действиям, не дремали и могли подгадить в любой момент. Пока одни члены экипажа тащили провода. Втыкали контакты в разъемы и тестировали по сотому разу рециркулятор. Другие тоже без дела не остались. Нестерова сидела наверху, у пулемета, а когда оборудование наконец заработало, ее сменила варя. Можно было бы на этом основной процесс переселения завершить и отправиться вниз, на поиски контейнера. Но я этот момент оттягивал как мог. Во-первых, из-за банального страха. Если один зомби откуда-то снизу вылез, то там же может жить второй. И во-вторых, Наступила моя очередь дежурить наверху. Поднялся к ангару, забрался в луноход, сменив капитана-радиста, и уставился на экраны. Во время движения полагалось находиться в кабине в полном облачении. Но поскольку вездеход только этой кабиной вращал, оставаясь на месте, я отстегнул шлем, вылез из скафандра, как из змеиной кожи, и уставился на экраны. Постоянного внимания они не требовали. Мало того, что за нами следили с орбиты, Сами радары подавали тревожный сигнал из-за малейших помех. Лунная ночь была прекрасна. Огромный шар земли почти не забивал свет звезд. Глубокое черное небо затягивало в себя, а неподвижный ландшафт вокруг не навевал уныния. Он успокаивал. Через час меня начало оклонить сон. Пришлось выпить таблетку. Она помогла, но все равно вокруг ровным счетом ничего не происходило. Я крутился вместе с кабиной, разглядывая окрестности сквозь стекло. Единственным выпадающим элементом был второй луноход, лежащий в ангаре на боку с откинутым колесом. На Земле такую махину пришлось бы мощными домкратами удерживать. Здесь хватило лебедки. Отличная планета. Жаль, что так и останется безжизненной. Перспектив у Луны в качестве места обитания для человека нет никаких. Слишком маленькая сила тяжести, отсутствие магнитного поля и атмосферы. Перевалочный пункт к другим небесным телам. Марс, пояс астероидов, спутники Юпитера. От того, сколько еще предстоит сделать в этом мире, дух захватывало. Как и от того, чего здесь достигли. В моей реальности такие поселения еще лет 30 ждать, не меньше. Если они вообще когда-нибудь появятся. Я достал из кармана два флакона, зажал между большими и указательными пальцами. Встряхнул. В левом были остатки препарата, за которые я заплатил единицами. Оставалось еще примерно 5 доз. В правом порошок, переданный Ириной и разбавленный коньяком, позаимствованным ушатской на заре. Половину за час до того, как найду, и остальное на месте. Оставалось только найти этот злосчастный синий кристалл. В какой стороне он находится, должен был показать кулончик, который я тоже достал и подвесил над приборной доской. Вопреки гравитации, камушек чуть заметно тянуло к югу. Убрал флаконы обратно в карман. Нажал кнопку связи. Красная лампочка вызова моргала часто-часто. Слушаю, Виктор Степанович. Николай Павлович, у нас проблема! Отозвался Сайкин. Нестеровы не здоровится. Что-то серьезное? Нет, сыпи, небольшая температура. 37. Если до утра не оклемается, вас снова сменит Варвара Сергеевна.